К к сожалению для немцев, уже начиная с весны 1941 года, выходы в открытое море рейдеров и особенно их возвращение, равно и прибытие во французские порты захваченных ими призов, стало все более и более проблематичным. Англичане научились отслеживать эти прорывы и все реже и реже немецкие рейдеры могли безболезненно прорывать блокаду, а самое главное захваченные ими призы так в морском лексиконе называются трофейные транспортные корабли, желательно в грузу. Все чаще и чаще на пути в Фатерланд перехватываются английскими крейсерами. Да и сами рейдеры чуть позже будут успешно топиться британскими моряками. 19 ноября 1941 года ими будет уничтожен Кармаран. 22 ноября – Атлантис. 14 ноября 1942 года в Ла-Манше английские торпедные катера навечно успокоят комету. К 1943 году действия надводных рейдеров немцев вообще сойдут на нет. То есть главная базисная функция рейдеров – захват вражеских кораблей с ценными грузами с последующей отправкой их на родину – с течением времени перестает выполняться. Рейдеры все чаще и чаще вынуждены топить захваченные призы, не использовав толком и десятой доли тех ценностей, что везут трофейные пароходы. То есть все усилия командования Криксмарины, подготовка кораблей, подбор экипажей, немыслимо трудное обеспечение выхода вспомогательных крейсеров в открытый океан, пропадает попусту. Ведь просто тупо потопить вражеский транспорт может и подводная лодка, которая и стоит намного дешевле, и вывести ее на торговые пути врага многократно проще в благословенные для немецких подводников 1941-1942 годы, разумеется. Так зачем тратить и так малые ресурсы на обеспечение рейдерства надводных кораблей, когда с этими же задачами могут справиться многократно более дешевые подводные лодки? и сторонники неограниченной подводной войны во главе с адмиралом Деницем с каждым фактом гибели вспомогательных крейсеров получали все новые и новые козыри на руки.